Вадим Фарк. Изменивший империю. Последний рубеж. Том 2. Голова 1. Вечер субботы ознаменовался радостным и будоражащим голосом. «Дамы и господа», — вещал ведущий, — «добро пожаловать на открытие спортивных игр «Последний рубеж». Уверен, мы все этого долго ждали. И вот сегодня, прямо на этой арене... Он много чего говорил, но я не особо прислушивался. В конце концов, мы достаточно ему заплатили, чтобы не было лишних слов. Все по делу, все по факту. Да и я и не сомневался, что такой «актерище», снимающийся чуть ли не во всех фильмах и сериалах нашей необъятной родины, ляпнет что-то не в попад. Всё же память у него отличная, раз успевает заучивать столько различных сценариев одновременно. «Сегодня вас ждет потрясающее зрелище. Никто не уйдет обиженным, ведь по завершении вы сможете принять участие в розыгрыше щедрых призов, которые...» И так далее и тому подобное. Кстати, стоит отметить, что за разработку программы отвечала Саша с креативной группой. И должен сказать, что их идеи показались мне весьма занятными, пусть где-то и наивными, но от того зрительский интерес только разогревался. «Итак, дамы и господа!» Дмитрий Истрагиев расхаживал по арене, блистая своей лысиной под светом софитов, и вдохновлял зрителей. «Да начнутся же игры!» В ту же секунду в воздух выстрелили фейерверки. Мишура взметнулась к вечернему небу, чтобы через пару минут усыпать ликующих людей. А эмоции прямо-таки зашкаливали, что удивило даже меня. Ведь я не подкреплял их своими силами. Хотя да, секретный ингредиент в попкорне и напитках все так же присутствовал. Правда, на этот раз в малых дозах, так как я опасался, что кто-то из пробудившихся мог почувствовать это. А подобные проблемы мне сейчас были ни к чему. И если кто-то из пришедших Ариста в прошлый раз на нелегальные бои мог бы закрыть на это глаза, то сейчас, когда все настолько официально, я не собирался рисковать. Когда шум народа чуть утих, на арене появилась прекрасная пара девушек. Декорации в стиле старинных китайских пагод с бамбуковыми зарослями лишь усилили интерес. А когда зазвучала музыка, кстати, тоже наняли именитого композитора, чтобы он сделал все по высшему разряду то я почувствовал, как по рядам пробежалась волна возбуждения, в приличном смысле этого слова. Я же в это время высматривал потенциальную опасность, находясь в своем кабинете. Да, он располагался над VIP-ложей, куда я пригласил всех своих близких, в том числе дядюшку Хао. На нем то я и сосредоточил свое внимание, причем ментальное, так как видеть его воочию я не мог. И то мне приходилось прощупывать все вокруг, чтобы он не подумал, будто я наблюдаю только за ним. Да и когда я возвращался к нему, то касался настолько легко, что мои телепатические способности были подобно перышку, что незаметно опускается на плечо. Конечно же, я понимал, что столь сильный маг определенно это почувствует, но что мне оставалось? «Как ты?» — обеспокоенно поинтересовалась Люда, сидя рядом мы разместились с ней у панорамного окна открывающая нам всю арену да ради игр мне пришлось перестроить не только свой кабинет но и саму арену, увеличив ее почти что в два раза. благо что новая княгиня была не против того что я заберу под себя часть городских земель учитывая что они все равно были бесхозные. вот такие у нас были планы которые мы собственно успешно выполнили и судя по восторженным крикам собравшихся Даже перевыполнили. более — уклончиво ответил я, нежно сжав ладонь любимой. В кабинете находились только мы вдвоем, ну если не считать бутылку шампанского, которую открыли в тот момент, когда грянули фанфары. Ничего не хочешь рассказать? хитро прищурилась Смирнова. Позже! улыбнулся в ответ я. Давай посмотрим, как пройдут игры, а потом все обсудим. Не хочу отвлекаться, прости. Я все понимаю. Кивнула та. «Это ведь и моё дело». Посмотрела на арену в тот самый момент, когда над ней взмыли Кено и Жало метров на двадцать. Я тоже приложила к играм руку. «Да, я помню». Хмыкнул я. А Люда чуть погладила мои пальцы, вопросительно на меня смотря. «И все же за тебя я переживаю сильнее. Ты ведь так ничего и не сказала вчерашней поездке». Все прошло довольно странно», — выдавил из себя. Сейчас нельзя было говорить или даже думать о том, что было между нами с Линдой. Слишком много вокруг любопытных ушей. Я расскажу, но позже. Договорились? Как скажешь». Люда вздохнула, но спорить не стала. Она понимала, что просто так я не буду ничего от нее скрывать. К тому же сегодня гостями были не только жители Змеиграда, но и множество других людей. Заезжие Ариста и их вассалы разместились отдельными группками. Но сюрпризом для меня, пока не решил приятным или нет, было присутствие вассалов самого императора, и вроде как тоже веселились и следили за играми, но все мы знали, для чего они здесь. Все-таки после того, как Торняков исчез, наше княжество попало под пристальное внимание его величества, что неудивительно, так что и за ними мне тоже приходилось следить, в то время как они следят за мной». Вот такой своеобразный змей-урабурос, кусающий себя за хвост. Закольцевались подозрения и слежка, но изменить ничего нельзя. Да и не хотел я на самом деле. А к чему? Пусть все идет так, как идет. Ведь пока что я обошел всех своих врагов на шаг вперед, если не больше, так как никто из них не догадывался о том, что я давно их вычислил и знаю, к чему они стремятся. Богие Боги! Вновь воскликнул ведущий, когда Жало и Кено наконец-таки рухнули с небес на песок, взметнув пыль. А когда та осела, девушки стояли целые и невредимые, даже не запыхались, да еще и в чистой одежде, словно только вышли из гримерки. «Как они это делают? Я не могу поверить! А вы?» Обратившись к зрителям, он получил оглушительный гвалт. «Конечно, люди радовались, они были настолько переполнены эмоциями, что вдохновляли друг друга, и это мне нравилось». «Еще немного и ты лопнешь от гордости», — хохотнула Люда, глядя на меня. «Есть такое?» — не стал спорить я. «Но ты же сама понимаешь, от улыбки сложно удержаться. Мы сделали немыслимое». «Ну почему же?» — она на мгновение вскинула взгляд к потолку, будто задумалась. «Вполне себе реально». Главное – это желание. И то верно. Акина с Жалом тем временем покинули арену под вдохновляющие, а где-то и пошлые крики зрителей. Далее мои люди должны были убрать декорации пагоды, оставив то, что под ней таилось. И когда они это проделали, то толпа удивленно распахнула глаза. И да, я говорю о людях в единственном числе, как о чем-то едином. Потому что именно это чувство они испытали одновременно, и оно ударило по мне словно на бат. Ого, хмыкнула Смирнова. Не думала, что они настолько будут ошарашены. Видимо, это общее впечатление, пожалуй плечами я. Сейчас страсти только накаляются. Будет забавно за ними наблюдать, когда придет время розыгрыша. А ты уверен, что дело не перерастет в драку? Неравно спросила Люда, чуть сильнее сжав мою ладонь. «Некоторые и так уже на грани, сам чувствуешь». «Нет». Я покачал головой. «После основных соревнований будет небольшой перерыв, чтобы сменить декорации. И тогда у зрителей будет легкий откат». «А от этого хуже не станет?» «Вряд ли. Максимум, они просто почувствуют усталость. Но это точно не перерастет в потасовку». «Хорошо. Надеюсь, ты прав». «Я ничего не ответил». Во-первых, если подтвердить свою уверенность, то это будет выглядеть уже как самоуверенность, что мне не особо по душе. Во-вторых, если сказать, что я все-таки на какой-то процент сомневаюсь, это же логично, что не все в жизни происходит так, как мы того желаем, то мои слова посеют сомнения в душе любимой. И этого я тоже не хотел. Поэтому просто прикусил язык и снова взглянул на арену. А сейчас, дамы и господа продолжал меж тем Дмитрий: "Прошу любить и жаловать наших главных участников". И на арене показались профессиональные гимнасты и атлеты. "Да-да, мы решили взять к себе всех желающих, и заявок было так много, что пришлось очень долго их отсеивать, но оставшиеся. В общем, мы сделали ставку на то, что открывать рубеж будут те, кто умеет показать себя и не ополошает. Дело просто в том, что игра стать ниндзя Заключалось в том, что каждый из участников должен был пройти полосу препятствий, где требовалось бегать, прыгать, скакать и чуть ли не к стенам липнуть. В общем, довольно тяжелая работа. И кто с ней справится, как непрофессиональные спортсмены? Пусть и те, кто ушел из большого спорта, но это было только нам на руку, ведь они не просили много денег за участие. И мы поддерживали их карьеру вот таким вот красочным и пафосным способом. «Думаю, любой зритель это прекрасно понимал, а знакомые лица и имена лишь подстегнули их к новым ликованиям». «Видимо, это был правильный выбор», — заметила Люда. «Но ведь на второй сезон мы возьмем и простых людей». «Обязательно», — кивнул я. «Но надо сперва понять, будут ли снимать второй сезон». «Думаешь, вот после этого», — девушка указала на арену, — «канал не захочет купить тебя с потрохами?» «Фу, как грубо». «Ты меня понял, Илья». «Может, и купят. Пока не знаю. Надо сперва дожить сегодняшний день и провести основные соревнования завтра на стадионе. И вот тогда будем думать, что к чему». «Да уж». Люда протяжно вздохнула, и я ощутил ее легкое беспокойство. «Надеюсь, что никто нам не помешает». Торников сидел в мягком кресле и кривился, глядя на широкий экран телевизора. Там шла прямая трансляция с открытия игр «Последний рубеж» организованную ненавистным им Филатовым. Однако, как бывший князь, на него не злился. Он не мог не отметить тот факт, что парнишке удалось в столь короткий срок так быстро подняться из грязи. «Да, почти в князе», – процедил сквозь зубы торников. Несмотря на то, что его обиталище и не казалось ущербным, он все равно был готов разить здесь все, до чего мог дотянуться. Собственно, именно этим он занимался полчаса назад. Поэтому, когда за спиной скрипнула дверь, он не обратил внимания, уже зная, кто к нему явился. «Уберешься после, Антоша!» — словно плюнул он пришедшему. «Но как же ваше сиятельство?» Его верный, но боязливый слуга дрожал, словно лист на ветру. И если раньше это доставляло Торнякову удовольствие, он ощущал себя кем-то жутким и важным, то сейчас раздражало. «Уйди!» — рявкнул тот на помощника. «Видеть никого не желаю». «Да, ваше сиятельство». Слуга низко поклонился, блеснув лысиной, как тот самый ведущий рубежа, и попятился к двери. «Хотя нет, стой». Торняков, не поднимаясь с места, бросил косой взгляд на слугу. «Невермор объявился». «А птице до сих пор ничего не известно», — пролепетал тот. «Ясно». Мужчина отмахнулся, и слуга исчез из комнаты. А когда торников вновь посмотрел на экран то почувствовал странную дрожь, ведь там он увидел женщину, которая чем-то была ему знакома. Мужчина нахмурился, вглядываясь в то, как она танцует в воздухе, сражаясь со своей противницей, а потом усмехнулся. Вот значит как. Ну хорошо, стерва, посмотрим, как ты скоро запоешь.